— Вон там! — Гарри обогнал Дамблдора, указал направление и повел прямо в лес. Крауча он не слышал, но куда идти помнил. — Здесь, недалеко от кареты Шармботтона, где-то здесь... «Виктор — Виктор! — крикнул он. Никто не ответил. — Они были здесь, — сказал он Дамблдору. — Я точно помню, где-то здесь. Люмос — Люмас! — произнес Дамблдор и поднял над головой вспыхнувшую волшебную палочку. Из темноты показывались одна за другой деревья, круг света падал на землю, и вдруг свет выхватил из темноты чьи-то ноги. Дамблдор и Гарри поспешили туда. На траве лежал без сознания Виктор Крам. Крауча и след простыл. Дамблдор опустился на колени рядом с Крамом, Я осторожно приоткрыл ему одно веко. Оглушили. Тихо произнес он и стал при свете волшебной палочки оглядывать ближайшие деревья. Свет отражался от его очков половинок. «Привезти — Привезти кого-нибудь? — спросил Гарри. — Может, мадам Помфри? — Нет, — торопливо ответил Дамблдор. — Стой здесь! Он поднял волшебную палочку высоко над головой, и направил ее кончик в сторону хижины Хагрида. Что-то серебристое, словно призрак птицы, вылетело из нее и помчалось между деревьев. Потом Дамблдор наклонился над Виктором Крам, навел палочку на его и прошептал. «Оживи!» Крам открыл глаза и в первую минуту выглядел совершенно ошеломленным. Потом он увидел Дамблдора и попытался сесть, но Дамблдор положил руку ему на плечо и не позволил. — Он на меня напал! — слабым голосом проговорил Карам, прижав руку к голове. — Старик на меня напал! Я обернулся поглядеть, куда убежал Поттер, а он напал на меня сзади. — Полежи пока спокойно, — сказал Дамблдор. Послышался тяжелый топот, и, тяжело дыша, прибежал Хагрид, а вместе с ним и клык. Хагрид принес с собой арбалет. — Профессор Дамблдор! — воскликнул он, расширив глаза. — Гарри! Что здесь? — Хагрид! — Приведи скорее профессора Каркарова, — велел Дамблдор. — Скажи ему, что напали на его студента, а после этого найди профессора Грюма. — Это уж ни к чему, я и так здесь, — своим хриплым голосом сказал Грюм, быстро хромая к ним, опираясь на палку и держа в руке волшебную палочку с пламенем на кончике. — Проклятая нога! — выругался он. — Давно бы уже пришел. А что тут стряслось? — Снег говорил, будто Крауч. — Крауч? — ничего не понимая, — переспросил Хагрид. — Приведи Каркарова. — Хагрид, пожалуйста! — напомнил Дамблдор. — Ах да, правда, профессор! — Забормотал Хагрид, повернулся и поспешил прочь. Клык побежал следом. — Не знаю, где Барти Крауч, — сказал Грюму Дамблдор, — но только нужно найти его поскорее. — Ясно, — ответил Грюм, достал волшебную палочку и побрел в лес. Гарри и Дамблдор молчали до тех пор, пока снова не послышался топот Хагрида и громкое дыхание клыка. Каркаров едва поспевал за ними. На нем была шуба из блестящего серебристого меха. Он был взволнован и бледен. «Что это такое?» — воскликнул он, увидев Крама, лежащим на земле, а рядом с Крамом Дамблдора и Гарри. «Что случилось?» «На меня напали», — сказал Крам, сел и стал тереть голову руками. Этот мистер Крауч, или как там его? На тебя напал Крауч? Крауч? Судья турнира трех волшебников? Игорь, начал было Дамблдор, но Каркаров выпятил грудь, подошел ближе и яростно вцепился в свою шубу. — Это подлость! — вскричал он, указывая пальцем на Дамблдора. — Вы все сговорились! Вы с вашим Министерством Магии под ложным предлогом заманили меня сюда. Это нечестное соревнование, Дамблдор. Сначала вы устраиваете так, чтобы в турнире участвовал Поттер, хотя он не годится по возрасту. Теперь ваш приятель из Министерства пытается вывести из строй моего ученика. Это уже пахнет двурушничеством и подкупом. А вы... Еще смеете говорить об укреплении международных связей волшебников, возрождении традиций, о том, что надо забыть старые разногласия, вы лицемер, вот вы кто!» И Каркаров плюнул на землю, едва не попав на сапоги Дамблдора. Хагрид, недолго думая, схватил его за грудки, приподнял над землей и прижал к дереву. — А ну, извинись! — зарычал он и затряс огромным кулаком перед носом Каркарова, а тот только хватал ртом воздух и болтал ногами. — Хагрид, перестань! — сверкнув глазами, прикрикнул Дамблдор. Хагрид повиновался, отпустил Каркарова, и тот съехал по дереву вниз И осел у корней, а с дерева ему на голову упало несколько мелких сучков и листьев. — Будь добр, Хагрид, проводи Гарри в замок, — строго велел Дамблдор. Хагрид, тяжело дыша, грозно поглядел на Каркарова. — Может, мне лучше остаться, господин директор? — Отведи Гарри в школу, — повторил Дамблдор, — прямо в башню его факультета. — — А ты, Гарри, оттуда ни ногой. Если тебе захочется что-то сделать, отправить кому-нибудь сову или еще что-то, из башни не выходи. Это может подождать до утра. Ты меня понял? — Да. — глядя в глаза директору, ответил Гарри. — Откуда? — Дамблдор узнал. Гарри только что подумал, что надо сейчас же написать письмо Сириусу и послать Сычика. — Я оставлю вам клыка, господин директор, — сказал Хагрид, все еще угрожающе глядя на Каркарова, который, запутавшись в своей шубе и корнях дерева, лежал на земле. — Останься, клык. — Пойдем, Гарри. И они вдвоем вышли из леса, прошли мимо кареты Шарбатона и направились к замку. «Как он смеет!» — ворчал Хагрид, проходя мимо озера. «Как он смеет наговаривать на Дамблдора? «Дамблдор не тот человек! Не станет он такого делать!» «Как будто Дамблдор только и думал, как бы тебя в турнир пропихнуть!» «Да я еще не видал, чтобы Дамблдор так беспокоился, как за весь этот турнир!» «И ты тоже хорош!» — вдруг сердито обернулся Хагрид к Гарри. Гарри в недоумении поглядел на Хагрида. — Тебя-то чего в лес понесло с этим Крамом, чтобы ему пусто было? Забыл, что ли, что он из Дормстронга? — Да он тебя в одну минуту околдовать мог. — Чему только тебя Грюм учит? Ты подумай, что он с тобой мог сделать. — Да ничего Крам не хотел со мной сделать, — сказал Гарри, поднимаясь по лестнице и входя в вестибюль. Не хотел он меня околдовывать. Он хотел поговорить о Гермионе. — Ладно, ладно, я сам с нашей Гермионой поговорю, — пригрозил Хагрид, топая по лестнице. — Чем меньше вы с этими иностранцами екшаетесь, тем лучше. Нельзя им верить, вот что. — Тебе с мадам Максим значить можно, а нам нельзя? — рассердился Гарри. «Чтобы я больше про нее не слышал!» В эту минуту на Хагрида было страшно взглянуть. «Уж я-то ее раскусил! Подмазаться хочет! Хочет, чтобы я ей сказал, что будет в третьем испытании! Вот как!» «Верим после этого!» Хагрид снова взбесился. И Гарри был рад радешенек распроститься с ним у портрета полной дамы. Он вошел сквозь проем за портретом в гостиную и поспешил прямо в тот угол, где сидел Рон и Гермиона, чтобы рассказать им, что случилось.